Глава первая. Отмена Великого Урока Владыки Демонов. Драконья площадка Зиархейза. Мы взглянули на небесный полог, который силой меча всемогущего стал вечным и неразрушимым. Вечным и неразрушимым разрывом? Тихо пробормотала Саша. Но ведь мы можем просто прорубиться через него Левангирмой. А дракониды из подземных глубин, наоборот, не смогут попасть на поверхность и напасть на нас, верно? А, вот оно как. Надеюсь, ничего страшного мы не натворили. Стоило только Элеоноре закончить свою фразу, как вдруг раздался гул сотрясения Земли. Началось сотрясение небес, и небо стало падать. Небесный полок дрожал и приближался к Земле. «Анос!» Миша указала пальцем на небесный полок. «Хм, часть небесного полога обрушится? Не такая она уже большая». «В смысле часть обрушится? Полок же теперь вечно неразрушим!» С волнением в голосе сказала Саша. «Небесный полок не монолитен». «Так только кажется со стороны из-за того, что колонны порядка его поднимают», — ответила Аркана. «Раз в сто лет сотрясение небес нарушает порядок, это событие называется градом землетрясений, каменный дождь, обрушивающийся на подземные глубины. Только вот с прошлого ещё не прошло сто лет?» «Да. Часть небесного полога, огромная скала прямо над Зиархиза должна была вот-вот отвалиться и вдруг выдвинулась». «Ха-ха-ха! <смех> Если эта громадина рухнет на город, ему придёт конец! Глуба-то вечно неразрушимая! Если наберёт достаточный импульс, то город просто раздавит в лепёшку!» Усмехнулся Эльдмейт, будто находил это очень занимательным. «Обычно он падает не сразу, а после задержки. Город землетрясения обрушивается на подземные глубины через семь дней после стрясения небес», сказала Аркана. Однако толчки становились лишь сильней и часть небесного полога отвалилась. Огромная скала устремилась прямо на Зиархейзе. «Она падает!» «Уходим!» — сказали Элеонора и Зессия. «Если мы уйдём, Зиархейзе будет уничтожен!» Я протянул Аркане руку, и она передала мне Ливенгирму. Ванаджара. Моё тело колыхнулось, как волна. Моё вероятное тело изо всех сил оттолкнулось от земли и устремилось к несущемуся вниз граду землетрясений... Оно взмахнуло мечом и разрубило падающую скалу с силой Ливаенгирма. Случился, разумеется, лишь результат вышеописанных событий, так как на самом деле всё ещё стоял на землях Зиархейза. Пролившийся каменный дождь был полностью уничтожен, от него не осталось даже изначальной формы, и он рассеялся по ветру. Да уж, похоже, с этим придётся повозиться. Аркана кивнула. Небесный полог стал вечным и неразрушимым, что попирают колонны порядка. Город землетрясений, который бывает раз в сто лет и, по идее, должен начать падать через семь дней после стрясения небес, упал прямо здесь и сейчас, что является нарушением обоих вышеописных порядков. Город может повториться и далеко не один раз. Если он упадёт на город, тот будет разрушен. От него будет трудно сбежать без семидневной отсрочки. «Видимо, это мой грех». Аркана опустила голову. «Это сделала я, богиня абсурдности». «Я уже предаю братика». Я положил руку на голову грустящей Арканы и погладил её. Льющийся с небесного полога дождик для меня лишь милая шалость. Это никоим образом не предательство. Мои слова вызвали у Аркана удивлённый вздох. Если это дело воли богини абсурдности, то, наверное, у неё были на то какие-то причины. Сперва нужно выяснить, какие. Не знаю, чем она лжёт и как собирается предать нас, но мы покончим с этим, если уничтожим причины». «Ага», — тихим голосом ответила из аркана. «А что будет суши на поверхности?» «В основном порядок будет поддерживаться, как и прежде, и плодородность земли не изменится. Вы сможете возделывать поля, а деревья будут нести плоды. Однако если попытаетесь начать копать глубоко, камни и почва станут вечной нерушимой преграды на вашем пути». «То есть в краткосрочной перспективе это не сулит никаких проблем. Но так будет далеко не всегда». Если в сотрясениях небес подземной глубины возникнет некая аномалия, то логично предположить, что порядок на поверхности тоже будет нарушен. Нам пока нельзя возвращаться на поверхность. Сперва мы должны снять сковывающее Аркану ограничения и сделать небесный полог прежним. «Отправимся в Гадайсиолу?» — спросила Миша. «Действительно, быстрее всего мы узнаем больше о богине абсурдности, если отправимся туда. Велика вероятность, что гегемон Гадайсиолу и Селис много знают о Аркане, А возможно, в этом и состоял их замысел. Заодно сможем и Галрану вернуть. В Гадаисиолу мы тоже заглянем, но сперва отправимся в Агаху. С пророчествами Дидриха многое должно проясниться. Узнав место и время следующего града землетрясений, я смогу легко его предотвратить. Лучше всего в Гадаисиолу будет отправиться после обеспечения безопасности и сбора информации. Эльдмайт, сообщи епископу Мирану о ограде землетрясений. «Скалы можно остановить магией до того, как они разгонятся!» «Ха-ха-ха! слушаися повинаюсь!» Эльдмейт нарисовал магический круг и применил Гатам. «Если Миран будет в курсе происходящего, в Зиардельском Братстве должны будут предпринять соответствующие контрмеры. А даже если в худшем случае они не смогут предотвратить Град, то хотя бы будут иметь возможность вывести народ. И остаются только ученики Академии Владыки Демонов. Я отправил Ликс в замок». «Владыка демона Фанас приказывает всем выйти наружу в течение 10 секунд!» «Не опаздывайте!» 10 секунд? А они успеют?» Стоило Саше только произнести эти слова, как врата замка распахнулись. Передо мной с громким топотом появились переменившиеся в лицах, на которых словно было написано, что если они не уложатся в 10 секунд, я что-нибудь с ними сделаю, Ученики. «Молодцы! Быстро реагируйте!» «Сейчас я объясню наши дальнейшие планы!» сказал я, повернувшись к ученикам. Я думал разок вернуться на поверхность, но обстоятельства немного изменились. Небесный полок стал вечным и неразрушимым. Если вкратце, то никто, кроме меня, не сможет проделать в нём дыру. Лица учеников помрачнели. Видимо, они догадывались, что ситуация крайне тревожная. То поющее пламя, нацеленное на Мидхейс и звучащее пение бога-дракона были магией, которую готовили в Зиарделе в течение полутора тысяч лет, чтобы полностью уничтожить поверхность. Мы разрушили их замыслы, но, по всей видимости, подземные глубины – место куда более опасное, чем мы изначально предполагали. Услышав это, ученики зашумели. «Полностью уничтожить поверхность? Та великая магия была настолько лютой? Нет, если быть точнее, куда более люто то, что им так легко удалось её остановить!» Они посмотрели на меня полным трепетом взглядом и сглотнули слюну. «Мы планировали продолжить великий урок владыки демонов завтра, но похоже, что у нас ничего не выйдет». В худшем случае подземные глубины могут стать полем боя. Ученики вздрогнули. «За наше занятие отменяется». Услышав это, ученики облегчённо вздохнули. «Но хоть какой-то лучик света в тёмном царстве. Мы вполне реально могли умереть во время Великого Урока в лодыке демонов. Приятно слышать, что мы вернёмся домой целыми и невредимыми». Их облегчённые вздохи вызвали у меня ухмылку. В «Сегодняшнего дня начинается настоящее сражение». «Так что сосредоточьтесь как следует». «Что?» Чувства учеников сплелись в водяное целое. «А они безопаснее ли будет разок вернуться на поверхность? Даже вам будет тяжело за ними приглядывать», предложила Миса. «О чём это ты? Они — будущие повелители демонов и должны быть теми, кто защищает, а не теми, кого защищают. Им нельзя упускать возможность прочувствовать на себе, что такое настоящая битва, в которой на кону стоит жизнь хотя бы пару раз». «Тут вы, можете правы, но всё же...» Ученики переплели руки и взмолились, приложившие руку карту рту и задумавшейся миссии. Делали они это в зердальском стиле. Не ожидал, что они изучат это. «Умоляю! Умоляю вас, леди мисса! Уговорите! Уговорите, владыку демонов! Мы сделаем всё, что пожелаете!» Они смотрели на миссу уповающими взглядами. «Не смотрите на меня так, ведь я...» Увидев, какое непростое положение попала мисса... Рэй решил подсобить ей и сказал. «Они не могут дождаться возможности стать сильней битвы. В этом смысле им очень повезло, ведь у них есть мы». Ученики взглянули на Рэя магическими глазами, полными задаённой злобы. «Да что? Что, чёрт побери, ты такое несёшь, Рэй? Точнее, герой канон. Кидаешь нас лишь потому, что мы демоны? Ты, видно, только за людей впрягаешься. Скажи ещё, что это не так! Мы ведь одноклассники. Я как мог болел за тебя во время турнира демонических мечей! Я распространю по всей Академии ваши следы мисс и постыдные фотографии! Рэй безмятежно улыбнулся и сказал мне: Взгляни на их глаза Анас. Похоже, они готовы. Хм, пожалуй, хороший взгляд. Ученики тут же поникли. Впрочем, все мы хотим быть в безопасном месте, только вот враг не будет ждать. Именно суровый опыт станет фундаментом их будущей жизни. В таком случае отправляемся в Агаху. Правище там император Меча весьма занятная личность. «Так что мы тоже отнесёмся к нему с должным уважением. Я хотел бы попросить вас приготовить ему подарок. Песню и танец», — сказал я задачным ученикам.